33 достиг самой нижней точки петли. Лейтенант Нил взял штурвал на себя и, дав полный газ, стремительно пошел вверх. А как раз над ним, по авиатрассе В-44, летел крошечный бич Бонанза с Ирвингом Ретферном и его семьей. В диспетчерской, затаив дыхание стиснув зубы, Молча следили за сближением ярких зеленых точек. В наушниках вдруг загрохотало. Вашингтонский центр говорит бич. И все. Связь прервалась. Инженер-экономист Ирвинг Редферн был довольно опытным пилотом-любителем, но не профессионалом. Пилот, привыкший водить самолеты по трассе, получив указание Вашингтонского центра, тотчас круто развернул бы самолет вправо. Он почувствовал бы по голосу Кейза, что это необходимо, и действовал бы, не раздумывая и ничего не выясняя. Пока. Пилот-профессионал плюнул бы на все возможные последствия перемены курса, лишь бы, главное, избежать аварии, потому что этим, несомненно, объяснялись указания центра. Позади него в пассажирской кабине мог пролиться кофе, могли разлететься во все стороны тарелки с завтраком, и даже кое-кого могло слегка ранить. Позже могли начаться жалобы, обвинения, быть может, даже расследование со стороны Совета гражданской авиации. Но при минимальном везении все остались бы живы. Для этого достаточно было быстро отреагировать, и все. Семейство Редфернов В таком случае тоже не погибло бы. У пилотов-профессионалов, благодаря тренировкам и опыту, рефлексы действуют быстро и точно. Ирвинг Редферн этим качеством не обладал. Человек он был педантичный, ученого склада, привыкший сначала думать, а потом действовать, и действовать при этом по всем правилам. Поэтому прежде всего он подумал о том, что надо подтвердить, Вашингтонскому центру получения радиограммы. На это и ушло у него две или три секунды. Все время, каким он располагал. Т-33, выходя из петли, взмыл вверх и протаранил бич Бонанзу. Раздался виск металла, и левое крыло отлетело. Т-33 тоже тяжело поврежденный. Некоторое время еще продолжал лететь вверх по инерции но его передний отсек стал рассыпаться. И тогда лейтенант Нил, еще не очень понимая, что происходит, а он лишь на миг уловил очертания промелькнувшего мимо другого самолета, выбросился из кабины и повис на раскрывшемся парашюте. Под ним, потеряв управление и нелепо крутясь в воздухе, бич Бонанза с семейством Редфернов падал вниз. У Кейза дрожали руки, когда он снова нажал кнопку микрофона. «Бич за 403-й, говорит Вашингтонский центр. Вы меня слышите?» Джордж Уолли стоял подле Кейза. Губы его безмолвно шевелились. В лице не было ни кровинки. Пока они, застыв от ужаса, смотрели на экран, зеленые точки на нем приблизились. Произошла яркая вспышка, и все погасло. Перри Юнт, почувствовав что-то неладное, подъехал к ним на своем табурете. В чем дело? У Кейза пересохло во рту. Он с трудом произнес. По-моему, произошло столкновение в воздухе. Вот тогда ты раздался этот голос, возникнув словно из кошмарного сна. И все, кто его слышал, дорого бы дали, чтобы никогда его не слышать. Но теперь он уже на всю жизнь врезался в их память. В обреченном бич-бонанзе, который, крутясь, летел на землю, Ирвинг Редферн по-прежнему сидя в кресле пилота, возможно, непроизвольно, а возможно, в отчаянной попытке хоть что-то сделать, предпринять, Нажал на передаточную кнопку своего микрофона, и радио заработало. В Вашингтонском центре ожил консольный динамик, который включил кейс, как только возникло ЧП. Сначала раздался грохот, потом пронзительные отчаянные крики, от которых стыла кровь. В диспетчерской все головы повернулись к консоли, лица побелели. Джордж Уоллис истерически всхлипывал — Старшие групп, бросив своих посты, кинулись группе Кейза, и вдруг, перекрывая эти крики и шум, отчетливо и ясно раздался голос, испуганный, одинокий, молящий. Сначала не все слова можно было разобрать. Только потом, когда снова и снова прокручивали ленту магнитофона, различили все слова и опознали голос. Он принадлежал девятилетней девочке Валери Редферн. Мамочка, папочка, помогите мне! Я не хочу умирать. Милый боженька, я же хорошая. Пожалуйста, я не хочу. По счастью, передача на этом оборвалась. Бич бонанза упал, и сгорел усиление Лиссабон, штат Мэриленд. Ни одного из четверых пассажиров нельзя было опознать. И то, что от них осталось, похоронили в общей могиле. А лейтенант Нил благополучно опустился на парашюте в пяти милях от места катастрофы. Все три диспетчера, имевшие отношение к трагедии, Джордж Уоллис, Кейс Бейкерсфелд и Пэрри Юнт, были тотчас отстранены от работы до окончания расследования. Стажера Джорджа Уоллеса впоследствии полностью оправдали, так как в момент катастрофы он еще не получил квалификации диспетчера. Тем не менее, его уволили с государственной службы и навсегда запретили работать в воздушной диспетчерской. Вся ответственность пала на молодого негра Перри Юнта. Комиссия по расследованию на протяжении многих дней и недель гоняла ленту на магнитофоне изучала доказательства и проверяла решения, которые Юнту пришлось принимать в течение секунд в обстановке страшного напряжения, и, наконец, решила, что ему следовало не уделять столько времени самолету компании «Ориент», а заняться лучше наблюдением за Джорджем Уоллисом во время отсутствия Кейза Бейкерсфелда. То обстоятельство, что Перри Юнт по доброй воле нес двойную нагрузку, От чего он вполне мог бы отказаться, не было принято во внимание комиссии. Юнту вынесли порицание и понизили его в звании. Кейза Бейкерсфелда полностью оправдали. Комиссия по расследованию особо постаралась отметить, что Кейс официально отпросился с дежурства, что просьба его была оправдана, и что, покидая помещение, и возвращаясь на свой пост, Он, согласно инструкции, расписался в журнале. Более того, по возвращению он сразу уловил угрозу катастрофы и попытался ее предотвратить. Комиссия отметила его умение быстро ориентироваться и действовать, хотя это и не предотвратило катастрофы. Первоначально вопрос о том, сколько времени отсутствовал Кейс, в диспетчерской не возникал. Но ближе к концу расследования Кейс Чувствуя, как складываются дела периюнта. Юнта, сам попытался заговорить об этом и принять на себя всю тяжесть вины. Его любезно выслушали, но было совершенно ясно, что комиссия рассматривает его показания лишь как благородный поступок и ничего больше. Кейза даже не дослушает до конца, как только стало ясно, куда он клонит. В окончательном докладе комиссии о нем вообще не было сказано ни слова. Воздушные силы Национальной гвардии провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что лейтенант Хенк Нил по легкомыслию нарушил приказ оставаться в районе Мидлтаунской воздушной базы и приблизился на своем Т-33 к авиатрассе В-44. Однако доказать, где именно он находился, не представлялось возможным, поэтому никаких обвинений против него выдвинуто не было, и лейтенант продолжал продавать автомобили, а по уикендам летать. Когда Перри Юнт узнал решение комиссии, с ним случился нервный шок. Пришлось положить его в больницу, в психиатрическое отделение. Здоровье его уже пошло на поправку, когда вдруг он получил по почте из анонимного источника отпечатанный типографским способом бюллетень, который издавала некая правая группа в Калифорнии, выступавшая в частности против предоставления неграм гражданских прав. В бюллетене содержалось намеренно искаженное описание Ретферновской трагедии. Перри Юнд был изображен там невеждой и тупицей, неспособным понять возложенные на него ответственности и оставшимся безразличным гибели семейства Ретфернов. Этот инцидент, утверждал Бюллетень, должен послужить предостережением, добросердечным либералам, которые помогают неграм получать ответственные посты, никак не отвечающие их умственным способностям. Бюллетень призывал гнать метлой всех негров, работающих воздушными диспетчерами, пока не повторилось еще раз такое. В любое другое время человек, обладавший умом Перри Юнта, внимания бы не обратил на этот бюллетень, ну, стоит ли связываться с маньяками. Но Юнт не вполне еще поправился, и бюллетень оказал на него роковое действие. Состояние его резко ухудшилось, и он надолго застрял бы в больнице. Однако правительственная комиссия отказалась оплачивать больничные счета на том основании, что его болезнь не была вызвана травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей. Юнта выписали из больницы, но в диспетчерскую он не вернулся. Кейс слышал, что он нанялся на работу в Балтиморский портовый бар и стал сильно пить. Джордж Уоллис вообще исчез с горизонта. Ходили слухи, что он записался в армию, на сей раз в пехоту, а не в авиацию, и что у него серьезные неприятности с военной полицией. Говорили, что Уоллис частенько ввязывался в ссоры и драки и при этом делал все, чтобы его избили. Впрочем, слухи эти ничем не подтверждались. Что же до Кейза Бейкерсфилда, то какое-то время казалось, что жизнь его потечет по-прежнему. Когда расследование закончилось, ему разрешили возобновить работу на прежнем месте и в прежней должности, и он вернулся в Лисберг. Коллеги, понимая, что трагедия, случившаяся с Кейзом, легко могла произойти с любым из них, относились к нему дружелюбно и сочувственно, и первое время все шло хорошо после того, как ему не удалось привлечь внимание комиссии к тому, что в тот роковой день он слишком долго проторчал в уборной, Кейс больше ни с кем на эту тему не заговаривал, даже с Натали, однако память об этом прочно засела в его мозгу. Натали была внимательной и любящей женой. Она понимала, что Кейс травмирован и что после такого шока человек не может сразу прийти в себя и всячески старалась подстраиваться под его настроение. Она болтала и была оживлена, когда чувствовала, что ему это по душе, и молчала, когда он молчал. Оставаясь наедине с Брайаном и Тео, Натали терпеливо объясняла сыновьям, почему они должны бережно относиться к отцу. Кейс не мог не понимать и не ценить усилий Натали. И тактика ее могла, дать результаты, если бы не одно обстоятельство. Воздушному диспетчеру необходим сон. Кей же мало спал, а случалось, что и не спал всю ночь. Когда же он засыпал, его преследовал один и тот же кошмар. Ему снилось диспетчерская в Вашингтонском центре за несколько минут до воздушной катастрофы. Сближающиеся точки на экране Он слышит свой собственный голос, дающий по радиоуказания, затем крики и голос маленькой Валерии Редферн. Иногда сон несколько изменялся. Вот Кейс хочет шагнуть к своему месту, чтобы сорвать с головы Джорджа Уоллеса наушники и предупредить Редферна, но ноги его не слушаются. Все его движения замедлены. Точно воздух вокруг загустел, и надо взламывать его. Мозг Кейза работал с невероятной четкостью. Если бы только быстрее двигаться, он успел бы. Предотвратил бы трагедию. Но как он не старался, как не напрягал все силы, наушники слишком поздно оказывались у него в руках. В другой раз ему удавалось вовремя схватить наушники, тогда отказывал голос. Если б только он мог произнести хоть слово, он бы успел предупредить спасти их. Он напрягал легкие голосовые связки, посылая им мысленный приказ, но ни звука не вылетело из его горла. Словом, так или иначе, кончался сон всегда одним и тем же, последними словами, долетевшими по радио с бич бонанзы который кейс столько раз слышал с магнитофонной ленты во время расследования он просыпался и лежа рядом со спящей натали думал вспоминал мечтая о чуде чуде которое изменило бы прошлое а потом он уже боялся заснуть гнал от себя сон чтобы избежать кошмара и новой пытки Вот тогда-то в тишине ночи совести стало все чаще и чаще напоминать ему об украденных у работы минутах, роковых минутах, когда он мог и должен был раньше вернуться на свое место, но по беспечности не сделал этого, погруженный в думы о своем личном. Кейс ведь знал то, чего не знали другие, что трагедия с Редфернами произошла по его вине, а вовсе не по вине Перри Юнта. Перри оказался случайной жертвой, жертвой стечения обстоятельств. Он был другом Кейза и не сомневался, что, будучи человеком добросовестным, тот быстро вернется в диспетчерскую. Кейз же, зная, что его друг работает за двоих, понимая, какое это дополнительное бремя, задержался намного дольше, чем требовалось, и тем подвел Перри. В итоге Перри Юнт оказался во всем виноват, И пострадал вместо Кейза. Перри Юнт стал козлом отпущения. Но Перри все же остался жив, а Редферны погибли. Погибли, потому что Кейс размечтался, наслаждаясь солнечным теплом, оставив недостаточно опытного стажера справляться с обязанностями, которые лежали на нем. Кейзе, и к выполнению которых он был более подготовлен. Конечно же. Вернись он раньше, он обнаружил бы Т-33 задолго до того, как самолет приблизился к машине Ретфернов. Это несомненно, ведь он сразу заметил его, как только вернулся. Но было уже поздно. Снова и снова, час за часом, будь то привязанная к Жорнову, мысль Кейза возвращалась в ночи к изначальной точке, терзая его, доводя до безумия невыносимой болью, угрызениями совести. Порой он засыпал в изнеможении, и опять кошмар, и опять он просыпался. Мысль о Редфернах ни днем, ни ночью не покидала его. Ирвинг Редферн, его жена, дети стояли перед глазами Кейза, хотя он никогда в жизни не видел их. Собственные дети, Брайан и Тео, живые и здоровые были как бы вечным для него укором. Ему казалось, что он виноват даже в том, что живет, дышит. Бессонница. Потери душевного равновесия стали вскоре сказываться на его работе. Он утратил быстроту реакции, начал колебаться, прежде чем принять решение. Раза два он даже терял картинку и вынужден был обращаться за помощью к коллегам. Впоследствии он понял, сколь тщательно за ним все время наблюдали. Его начальники по опыту знали, что может произойти, каким последствиям приводит переутомление. Его вызывали к начальству, неофициально дружески с ним беседовали. Это ничего не дало. Тогда, по рекомендации Вашингтона и согласия самого Кейза, его перевели с Восточного побережья на Средний Запад, в международный аэропорт имени Линкольна, надеясь, что перемена места, Благотворно скажется на нем. Проявляя такую гуманность, чиновники учитывали и то, что старший брат Кейза Мелл работает в этом аэропорту управляющим и, возможно, сумеет как-то повлиять на него. Натали, хотя и любила Мэриленд, без малейших возражений переехала на новое место, и ничто не помогло. Чувство вины не покидало Кейза, как не покидали его и кошмары. Они только усугубились, приобрели иные формы, но не изменились по существу. Спать без снотворного, выписанного приятелем мэлла он уже не мог. Мэл понимал, что происходит с братом. Но далеко не все. Кейс по-прежнему ни словом не обмолвился о своем затянувшемся пребывании в уборной, в Лисбергском центре. Через некоторое время Мэл, видя, как ухудшается состояние брата, Настоятельно посоветовал ему сходить к психиатру, но Кейс отказался. Рассуждал он весьма просто. Что толку искать какую-то панацею, какое-то заклинание, которое избавило бы его от чувства вины, если сам он сознает свою вину? И ничто на земле или на небе, никакая клиническая психиатрия, ничего тут не могут изменить. Состояние Кейза все ухудшалось, так что под конец уже и Натали при всем ее умении приноравливаться к обстоятельствам в маготу. Натали знала, что он плохо спит, но она понятия не имела о его кошмарах. И потому, потеряв терпение, она как-то раз спросила с досадой, «Мы что, теперь до конца жизни должны носить власеницу?» и мы уже не можем ни повеселиться, ни посмеяться. Если ты намерен и дальше так жить, то учти, я так жить не стану, и я не позволю, чтобы Брайан и Тео жили в такой атмосфере. Кейс молчал. И Натали продолжала. Я уже не раз говорила тебе, наша жизнь, наш брак, дети — все это куда важнее твоей работы. Если она тебе не по силам, зачем себя изнурять? «Брось и займись чем-то другим. Я знаю, ты всегда говоришь мне. У нас будет меньше денег, и полетит пенсия, но это же еще не все в жизни. Как-нибудь справимся. Трудностей я не боюсь. Кейс Бейкерсфилд. И примирюсь с ними. Возможно, я и похнычу, но совсем немного». А больше так жить нельзя. Она еле сдерживала слезы, но, совладав с собой, докончила — Предупреждаю тебя, надолго меня не хватит. Если ты будешь упорствовать, тебе придется жить дальше одному. Впервые Натали намекнула на возможность разрыва. И тогда же Кейзу впервые пришла в голову мысль о самоубийстве. Потом эта мысль утвердилась и переросла в решение. Дверь, погруженная во мрак гардеробной, распахнулась. Щелкнул выключатель. Кейс сощурился от яркого света над головой. Он снова был в башне международного аэропорта имени Линкольна. В комнату вошел другой диспетчер, тоже на перерыв. Кейс спрятал ведерко сэндвичи, которым так и не притронулся. Запер шкафчик и направился назад в радарную. Его коллега с любопытством поглядел ему вслед. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Интересно подумал Кейс. Посадили ли тот военный самолет, у которого отказала радио? Скорее всего, посадили, и экипаж при этом не пострадал. Во всяком случае, Кейс надеялся, что все сошло благополучно. Ему очень хотелось чтобы в этот вечер хоть у кого-то что-то было хорошо. Направляясь к радарной, он сунул руку в карман и нащупал ключ от номера гостиницы, желая лишний раз удостовериться, что он на месте. Скоро этот ключ понадобится ему.